В 12 часов коляска и бричка стояли у подъезда. Лошади готовы. Как уже? Фока, позови Мими и девочек. Сие минутус. Полно, мой дружок. К чему слезы? Ведь не навек расстаемся. Все-таки грустно. Береги себя, Пьер. Надеюсь, все сложится удачно. Будем ждать вестей, Да. «Непременно. Затвори все двери в комнате, Фока. Слушаюсь». «Кажется, будто мы все спрятались от кого-нибудь». Ага. Только это не игра. Да уж, как грустно». «Присядем на дорожку». Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула. Тут же в комнату торопливо вошла Наталья Савишна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 Десять секунд, которые просидели за закрытыми дверьми Показались мне за целый час Наконец все встали Перекрестились И стали прощаться Счастливого пути Прощайте А ты, Любочка, хорошо сделаешь Если напишешь мне вместе с маман Да, папа Берегите себя Ой, как вы там будете Без нас Ну, полно, полно Подумай о своей матушке, которая с нетерпением ждет внуков. Им там будет хорошо. Да-да, конечно. Ты прав. Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все, и мне вдруг стало так грустно, больно и страшно, что хотелось лучше убежать, чем прощаться с ней. Она столько раз принималась целовать и крестить Володю,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 и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что маман здесь, рядом. Посмотреть на нее еще или нет? Ну, в последний раз. Николенька, мальчик мой. Милая мамаша, голубчик мой, душечка моя. Не забывай. «Никогда не забывай меня. Обещаешь, Николенька?» «Никогда, никогда не забуду. И даже не думай так». «Прощай, мой ангел. Храни тебя Господь». Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на маман в последний раз. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которой была повязана ее голова. Опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно сходила на крыльцо. Фока...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 который расстался, быть может, навсегда, и о покинутом доме. Жалко их. И Наталья Савишну жалко. И Березовую аллею. И Фоку жалко. И девочек, как они плакали, прощаясь с нами. Даже злой Мими ту жалко. А бедная мама. И слезы, хотя ненадолго, опять навертывались на глаза. Я вспоминал...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 И с ногами забираюсь в кресло Мне так тепло и уютно Ты опять заснешь, Николенька Ты бы лучше шел наверх Я не хочу спать, мамаша Но сон уже смыкает веки И через минуту забудешься И спишь до тех пор, пока не разбудит Чувствуешь, бывало в просунках Что чья-то нежная рука трогает тебя По одному прикосновению узнаешь ее И еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко-крепко прижмешь ее к губам. Вставай, моя душечка, пора идти спать. Сейчас еще только минуточку. Нет-нет, мой ангел, пойдем я уложу тебя в кроватку. Мамаша берет меня за шею, и пальчики ее быстро меня щекотят. В комнате тихо, полутемно. Она сидит подле самого меня. Она трогает меня, я слышу ее запах и голос. Николенька, ангел мой. От переизбытка чувств я скакиваю, обвиваю руками ее шею и прижимаю голову к ее груди. Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю! Пойдем, пойдем, милый, помолимся и спать. Когда бывало, придешь наверх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце. Какое чудесное чувство испытываешь. Вслед за ненаглядной матушкой повторяешь молитвы и чувствуешь, что любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливаются в одно чувство. А после молитвы завернешься, бывало, в одеяльце. На душе легко, светло, отрадно. Одни мечты гонят другие, И все они исполнены любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи, Единственном человеке, которого я знал несчастливым. И так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз. Вот вырасту, стану генералом, женюсь на чудесной красавице, Куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Ивановича из Саксонии. Потом любимую фарфоровую игрушку, зайчика или собачку. Уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло, уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастье всем, чтобы все были довольны.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 Первое произведение Володи черным карандашом. И скоро, в день ангела-бабушки, должна была быть поднесена ей. А сюда вы не положите еще тени? На шею? А? Нет. Нет, не нужно. Не нужно. Вот. вот. Теперь прекрасно. И вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы... Вы, Николенька, откройте, наконец, нам ваш секрет. Что вы поднесете бабушке? Я еще думаю. Право. Лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа. А может, и правда лучше головку? Другой-то никак не выходит. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки, и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи. И я тотчас же придумал начало. Надеюсь также скоро сочинить остальное. Мысль эта мне очень нравилась, и на все вопросы я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять. Бабушкины именины, светлый праздник для всех нас, светлый праздник для всех нас,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 Я стал потихоньку рыться в его бумагах, и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее должно быть, собственно, его перу. Госпожи Л. Петровской, 1828 года, 3 июня. Помните близко, помните далеко, Помните моего еще отныне до всегда, Помните еще до моего гроба, Как верен я, любить имею. Карл Мауэр. Какой красивый круглый почерк. Да и само стихотворение такое искреннее, трогательное. Выучу его как образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравления из двенадцати стихов было готово. И, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, И желал ей много лет здравствовать. Вот только концовка удачно ли? Стараться будем утешать и любим, как родную мать. Звучит недурно, но как родную мать. Зачем это ложь? Правда, я бабушку люблю, уважаю. Но все же она не то, что маменька. Положим это стихи. Да все-таки слово «мать» как-то здесь неуместно, нехорошо. Какую бы рифму вместо мать Играть кровать Николенька, пойдем-ка, там портной новые полуфрачки принес Надо примерить Иду! А да ладно, пусть останется так Все лучше Карл Ивановичевых Московское платье оказалось превосходно Коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку Не так, как в деревне нам шивали на вырост. Черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах. Наконец-то и у меня панталоны со штрипками. Настоящие. Посмотри, Володь, как хорошо. Да уж, красавец. Но не слишком ли они заужены? Тебе удобно? Еще как. Они даже напротив немножко просторны. Разве? На самом деле мне было очень узко и неловко в новом платье. Но я скрыл это ото всех.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 Карл Иваныч здесь? Простите, но он в другой комнате одевается Ага Я видел, как к нему принесли синий фраг и еще какие-то белые принадлежности А я вот принесла для него манишку Видите, как накрахмалена Всю ночь не спала, чтобы успеть вымыть ее ко времени Дайте мне, я непременно передам А бабушка уже встала? Как же-с! Уж кофе откушали и протопоп пришел Ах, каким вы молодчиком в этом новом платье Это замечание бабушкиной горничной заставило меня покраснеть. Я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик. Когда я принес манишку Карлу Ивановичу, она уже была не нужна ему.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 Господи, в смысле мира и спасения нужна нашим Господу. Помолимся. Господи, в смысле мира, благословения с Бабушка была уже в зале. Сгорбившись и опираясь на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась. Под ней стоял Папа. Он обернулся к нам.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 Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой одуревающей застенчивости. И чувствуя, что меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Ивановича, который в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, вручил свою коробочку имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Какая красивая вещица. М -м, эти золотые каемки, очаровательно. Благодарю, благодарю. Я непременно буду что-нибудь хранить в ней. Взгляните, какая искусная работа. Несомненно, очень мило. Карл Иванович у нас известный рукодельник. Он всегда сам мастерит подарок и всегда оригинальный. О, благодарю. Право, я от всеко сердца. Алис, алис куте. А вот это от меня, бабушка Примите О, Какой симпатичный турок Как живой Вы не находите? Да, пожалуй У Володи неплохая рука Надо развивать Ну, а ты, Николенька, тоже верно что-нибудь приготовил? Конечно, бабушка Последняя смелость и решительность оставили меня Уши горели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 Что он щелкнет меня по носу этими стихами Даренной мальчишка, не забывай мать Вот тебе за это Но ничего такого не случилось Напротив, когда все было прочтено Бабушка осталась очень довольна И поцеловала меня в лоб Шамал, Шамал, спасибо, мой милый, и всех, всех еще раз благодарю. Порадовали старушку. Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом маман на выдвижной столик вальтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка. Княгиня Варвара ленишна А вот и гости пожаловали. Они правда ли? Как хороший этот портрет Натальи, Ангел мой. Прикажете просить ваше сиятельство? А, да-да, проси. Вы, дети, будьте здесь, не уходите. Начинаем прием.